Глава 15, Он вернулся домой, охваченный усталостью, которая, однако, была все же не отчаянием Он сделал попытку, потерпел поражение, но в душе у него по-прежнему жила непобедимая надежда любящего. Легче в разгар июня задушить биение лета, отнять у цветов их разгорающиеся краски, у пчел и жуков дремотное жужжание, чем убить в душе любящего веру в свершение его любви. Он лёг на кушетку и долго лежал так, без движения, прижавший лоб к стене. Воля его стала живать для новых усилий. Какое счастье, что она уезжает от Крымьера, уезжает туда, где он рисовал её себе, кормящий голубей. Никакие законы, никакие страхи, ни даже собственное ее повеление не помешают ему рисовать себе её каждый час, каждый миг. Стоило ему закрыть глаза, и она являлась перед ним. Звон дверного колокольчика, многократно повторенный, положил конец его грезам и поднял его с кушетки. Он открыл. На пороге стоял Роберт Кремьер. И при виде его торги Елена уступило место холодной ярости. Что ему нужно здесь? Или он шпионил за женой? Вернулась прежняя жажда схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Кремьер был, вероятно, лет на 15 старше, но выше ростом, мускулистей, грузнее. Шансы стало быть, почти равны. «Войдите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю». В его голосе звучала та же издевка, что и тогда, в воскресенье. Елена вдруг подумал, что Крымьер ожидал застать здесь свою жену. Но во всяком случае он ничем не выдал своего подозрения и, не озираясь по сторонам, прошел в мастерскую неторопливыми шагами, примечательно легкими и верными для такого крупного мужчины. «Так вот, значит, где...» проговорил он, творите вы свои шедевры. Что-нибудь гениальное после приезда? Ленан снял покровы с неоконченной фигуры своего быка-человека. Он испытывал злорадное удовольствие. Узнает ли Кремьер себя в этом существе с ушами, похожими на рога и с большим шишковатым лбом? Если он, готовый затоптать ее счастье, пришел сюда насмехаться, что ж, тогда он, по крайней мере, получит то, с чем пришел сам. Ленан ждал. А, понятно, вы решили украсить беднягу рогами. Если Крымьер и понял, он не побоялся приписать замыслу скульптора циничный юмор, о котором тот и не думал. Молодой человек не мог не отдать ему должное и испытал нечто вроде укора в совести. «Это не рога», — мягко пояснил он, — «просто уши». Крымьер поднял руку и пощупал собственное ухо. «Не совсем похоже на человеческие уши, а?» Впрочем, вы, наверное, называете это символикой. Что же, позвольте спросить, она выражает. Всю мягкость Леннона как рукой сняла. «Если это не видно без пояснений, значит, скульптура не удалась». «Нет, от чего же? Если я правильно разгадал ваш замысел, он должен еще что-то топтать». Ленон тронул подножье скульптуры. «Это прерванная кривая линия...» И вдруг, охваченный отвращением к словесному поединку, замолк. «Зачем пришел этот человек? Что-то ведь ему тут нужно?» И словно в ответ Кремьер сказал. «Кстати, на другую тему. Вы часто видитесь с моей женой. Я только хотел заметить вам, что буду рад, если это прекратится. Я думаю, откровенность в данном случае не помешает». Ленон поклонился. «Вам не кажется, — проговорил он, — что решать следовало бы ей?» Эта массивная фигура, эти угрожающие глаза, словно тяжелый сон на его. Нет, мне так не кажется. Я не из тех, кто представляет событиям идти своим чередом. Прошу понять меня. Если вы станете между нами, вам же будет хуже. Ленон молчал мгновение, потом спокойно сказал. Что значит стать между двумя людьми, у которых нет ничего общего? Жилы на лбу Кремьера вздулись, лицо и шея сделались пунцовыми. Ленон со странным облегчением подумал «Сейчас он меня ударит». И сам едва удерживал свои руки, которые так рвались первыми вцепиться в эту толстую могучую шею. Задушить бы его и разделаться с ним навсегда. Но Крымьер вдруг круто повернулся на каблуке. «Я вас предупредил!» Бросил он через плечо и вышел. Ленон перевел дух. «Ну что ж, теперь он знает, с чем имеет дело». Удар его кремьер, и он бы, не задумываясь, вцепился ему в шею и сжимал бы, пока жизнь под его руками не угасла. Никакие силы не разжали бы его пальцев. Мысленно он видел себя принимающим сокрушительные, беспощадные, убийственные удары этих тяжелых кулаков, но упорно не отнимающим рук от могучей шеи, по капле выдавливая из нее жизнь. Он даже чувствовал, он явственно чувствовал, как пробегает последний трепет по грузному телу как оно покачнулось и рухнуло, потащив и его за собой, и замерло, вытянувшись на полу. Он прикрыл глаза ладонью. Слава Богу, этот человек его не ударил. Он подошел к входной двери, отворил ее и остановился на пороге, прислонившись спиной к косяку. Все было спокойно и сонно в тихом затоне этой пустынной улочки. Нигде ни души. Какая тишина для Лондона! Только птицы поют. Где-то по соседству играли Шопена. Странно, он и забыл, что существуют такие вещи, как Шопен. «Мазурка», «Кружится точно волчок», «Кружится, кружится» — зловещая песенка. «Так что же теперь?» Ясно только одно — он скорее умрет, чем отступится от нее. Да-да, скорее умрет. Любить ее, добиться ее. Или же отказаться от всего и пойти на дно под звуки мазурки, что все кружится да кружится. Это плесовая панихида лету